Глава 19. Недолго мне позволили рулить, мягко говоря. Как здесь оказалась твоя машина? я выкрикнула это нервно, как только поняла, куда греш меня направляет. На парковке нас ожидало это чудо современной техники, только удачным стечением обстоятельств не помятое во множестве аварий. Странный вопрос, любовь. У него откуда-то и брелок от сигнализации в кармане обнаружился. Позвонил и приказал пригнать Деньги и мобильная связь творят чудеса, если им правильно поклоняться. Настало время оживить вечер. Не тушуйся, ведь ты безрассудно смелая. Я, наоборот, застыла на месте, сомневаясь. Я безрассудно смелая, но не настолько. И кажется, ты о чудотворцах говоришь как об одушевленных существах. Интернет бы еще упомянул для полного комплекта. «Я о нём и не забывал, но рад, что ты неосознанно подтверждаешь ход моих мыслей. Так что, покатаемся?» Мой мозг всё никак не мог перестроиться. Он по привычке оперировал знакомыми шаблонами и подкидывал кадры, как мы уже катались. Но ведь теперь я знаю много больше. Гриша водит машину как сумасшедший не только потому, что сам по себе сумасшедший. Это и способ получить хоть какой-то драйв». И реальное умение реагировать на какую угодно скорости и сама возможность оплатить любые штрафы. Однако на других людей ему плевать. И сложно объяснить, что пострадать могут не только пассажиры его авто. Притом меня немного разозлило, как он запросто впиндюрил свой пункт в моё свидание. Но я не показал раздражения. Хоть это осознала, любые отрицательные эмоции показывать нет смысла. Если не собираешься устроить древний сочнности моральный перекус, а вот говорить на его языке вполне реально. И что мне за это будет? Ну, кроме риска множественных переломов. Пока едем, я буду отвечать на вопросы. За дорогой ведь надо следить. Мне когда серьёзно обдумывать ход разговора? Тогда почему мы до сих пор стоим? поторопила я. Непредусмотрительно с моей стороны. решить, что такое испытание со временем воспринимается легче. Это пока мы ещё по заторённым улицам маневрировали, я ощущала расслабленность. Но стоило лишь выйти за город, как я и сама забыла, какие вопросы надо было срочно задавать. Что ты делаешь? кричала я, как будто чувствуя свистящий ветер в ушах, который обязательно должен вызываться так быстро мелькающими огнями. Играешь в какую-то игру? Добраться до Питера за 60 секунд, до Ростова за 120, отшутился он. Мы в другую сторону едем. Ты даже этого не уловила. Уловила, но земля-то круглая. Скоро уже там Атлантический океан. Так ты глаза открой и сама смотри. Он смеялся над моим страхом, и от того почему-то было стыдно сильно бояться. И вообще, попытайся расслабиться и поймать это ощущение полёта. В мои времена таких средств передвижения не было. Я мгновенно переключилась на поднятую тему и даже кричать расхотелось. В его времена это примерно 1000 лет назад? Разум трещит от одного представления. Неужели он существовал уже тогда, когда между мелкими деревнями ездили на скрипучих повозках с одной лошадиной силой? Спрашивала я очень аккуратно, чтобы не выдать Васю. Получилось бы подло. Если тот ещё не успел выдать меня. Гриша, я правильно понимаю, что ты только включаешься в нашу цивилизацию? Иначе им машины тебя уже не удивляли бы. В этом случае, чем ты занимался в промежутке между своей цивилизацией и моей? Отдыхал, устроил себе небольшой отпуск. Он улыбался и на меня не смотрел. Где? я интересовалась вкратце. Не слишком далеко отсюда. Тысячу лет назад то место не было заселено. Глупцы посчитали, что так и останется. Поэтому и придумали отправить меня в отпуск посреди лесной чащи. Кто? Я и сама слышала, как коротко и ёмко звучат мои вопросы, но сердце колотилось от того, что он развёрнуто отвечает. Сумасшедшие фанатики, смутно похожие на тебя, настолько отмороженные, что были готовы принести в жертву себя самих. Лишь бы я отправился в отпуск. Я ценю в людях притуплённое чувство самосохранения, потому даже не в обиде, психопаты заслужили моё уважение, но попадись мне сейчас кто-то из их потомков, вырезул бы всю родовую линию в честь старых заслуг. Больные кретины должны служить мне, а не каким-то там идеалам. Как я их понимаю. Поаплодировать хочется тем храбрецам и низко поклониться. В наше время на таких героев почти не осталось. Вот я вроде бы решилась, а коленки постоянно дрожат. И было забавно слышать, как Гриша переключается от похвалы к ругани. Мне вот интересно, а он сам не заметил в своих словах возможную подсказку? Вероятно, мне не с его историей надо начинать, осваивать этот неподъёмный вопрос, а со своей. Вдруг я как раз один из тех самых потомков, это бы объяснило. Почему коленки дрожат? А остановить решимость не можешь. Фанатичный кретинизму вполне может передаваться по наследству, но если самому такая идея в голову не пришла, то я её подсказывать не собираюсь. Лучше продолжать короткие вопросы. Как? Что как? Я, видимо, слишком долго размышляла, 14 посёлков успели пронестись мема. Как в отпуск отправили? Мой тон был предельно нейтральным. И, наверное, я переборщила в желании получить столь же откровенные ответы. Гриша расхохотался. Из-глось смех всё-таки пояснил: "Тебе нужен полный список заклинаний и амулетов? Не помешало бы?" Любопытно. Зачем? Да нам обоим ясно зачем. Точно перегнула. Чтот ли не открытым текстом признаюсь, и предателя в Васе не требуется. Вернуть бы диалог ближе к иронии. Мало ли Я беззаботно пожала плечами. Мы же встречаемся, но можем и расстаться. Лучше заранее знать способы, как избавиться от бывшего в случае чего, он продолжал смеяться. Мне же оставалось досадно скрипеть зубами. Плохой любаш-шпион, плохой. Такой безмозглый штирлец уже в первой серии прокололся бы. Но показалось, что я всё ещё могу вклинить какую-то логику в свой допрос. Это вопрос доверия, Гриш. Помнишь, ты говорил о доверии? Да, у тебя нет никаких оснований доверять мне, но откуда у меня возьмутся основания доверять тебе? Я-то обычный человек, а что ты такое? Я так до конца и не поняла. Сильно сомневаюсь, что на такой базе строится полноценное партнерство». «Полноценное партнерство?» Он никак не мог унять веселье. «Ты в этом всё перепутала? Я рождён повелевать». Все остальные рождены или служить мне, или быть моими ресурсами. То есть используешь всех. Именно. Ему не стало 30. Разница в степени использования и отношений, мои последователи вряд ли остаются в обиде. О, мешками золота в них швыряешься. Разве что с самых примитивных. Умные всегда хотят большего: власти, возможностей, бессмертия. И они вольно округлила глаза. и склонила голову как ну, чтобы он не заметил мой шок. То есть бессмертие не метафора, оно настолько материально, что им можно награждать за заслуги, и мне предложит, если я от своих принципов откажусь. Подожди, а жила я. Где же логика? Если у тебя были бессмертные последователи, то куда они делись? Строго говоря, их и было-то всего парочка. К счастью, он умерил хохот и намеревался, похоже, отвечать как можно честнее. «Это не такой приз, который можно спокойно тиражировать. Я не дарю бессмертия, я делюсь им. И каждый такой подарок означает, что сам я становлюсь уязвимее, не имею представления, на которое из подобных сделок я сам сделаю смертным. Тьма, породившая сущности, подобная мне, куда-то испарилась». Не истратилась ли она на детей? Допустим. Но где те два последователя? Мне-то откуда знать? Ах, вспомнил. Одного я сам уничтожил, когда он мне надоел. А второй, да чёрт его знает. Уверен, фанатики из ордена сообразили, что с ним делать. Как минимум, отделили голову от туловища и спрятали в разных местах. Только меня нельзя уничтожить окончательно. Я не умираю вместе с телом. «Потому в моем случае придется исхитриться с ловушками. Ты все запоминаешь, любовь? Не пора ли еще записывать?» Он насмехался, подчеркивая, что без труда угадывает мои намерения. Но какие тут намерения? Зло ослабнет, если поделится своим даром со многими сотней, тысячей, миллионом. Он и сам не знает. И тогда его можно убить. Ага. Оставив при том целую армию его учеников. И хрен разберёт, что хуже. Но мысль пошла дальше, и я едва успевала её взахлёба звучить. И если что-то случится с миром, не знаю, катастрофа какая-то мирового масштаба, которая уничтожит всех и каждого. Ты на что намекаешь? поинтересовался он с улыбкой, будто сам на что-то намекал. Нет, я не в курсе про конец света, мне неткуда быть в курсе. Да на что угодно, уверена врала я. При экологии слышал, глобальное потепление, чтоб ему пусто было. Или про ядерное оружие. Человечество, как видишь, без тебя на месте не стояло. Мы без посторонней помощи нашли уже кучу способов себя уничтожить. Но я о другом. Если ничего вокруг не останется, а ты бессмертен, то что же произойдёт? Если тебе уже сейчас немного скучновато, то каково тебе будет в окружении десятка или сотни выживших последователей? «Даже поиздеваться не над кем, тоску развеять». И вдруг он посерьезнел. Вот так неожиданно. Словно я случайно затронула какую-то важную тему и проговорил медленно, вдумчиво. «Я, наверное, недостаточно исчерпывающе объяснил. Я – порождение тьмы, но свет и тьма – порождение мира. Собственно, это единственное, что он успел сделать сам. То есть, если не будет мира... то они станицы никаких вторичных сущностей он необходимое условие существования своих продуктов я окончательно запуталась выходит под концом света я понимала совсем не то же что понимал он но ведь и не обязательно разрушать мир целиком можно тут устроить ад развлекайся сколько вылезет и это в представлении выглядело даже страшнее чем полное уничтожение всего сущного Зависит от склонности зла к пыткам мы фантазии в возтязаниях. Но я сижу здесь, живая, невредимая, подозрительная и уже доказавшая, что подозрения не безосновательны. Ему настолько нужны последователи, чтобы проявлять бесконечное терпение к каждому потенциальному. Я устала, Гриша. Поворачивай. Закончились вопросы? Нет, они только начинаются. А на языке вертится только какие-то мелочи. «Например, сколько людей ты убил?» «Да кто ж их считал?» Я шумно выдохнула. «Ладно. Сколько людей ты убил после возвращения?» «Из отпуска?» «Только этого Гришу не требовалось тело, в котором без труда можно двигаться куда угодно». «Бедный Гриша», – отметила я. «Он просто оказался на твоём пути. Одного и всё? Что-то с трудом верится». А как же бывший директор фабрики? А, тот сам помер. Я разозлился и тогда ещё не мог себя хорошо контролировать. Сердце старика нане выдержало красных глаз. Можно назвать несчастным случаем. Я бы назвала это преступной халатностью. Но пусть так. И всё? Почему же ты не режешь всех подряд или хотя бы не маниачишь по ночам или маниачишь? Он ответил после коротких раздумий, потому что я умён. Зачем я буду обозначать своё присутствие раньше времени? Новые боги мира сильны. Деньги выглядят сильнейшим из них, но остальные тоже нужно брать в расчёт. Можно купить нескольких людей, можно их запугать, но купить интернет денег не хватит, а современные средства связи и наблюдения за людьми вполне способны меня выдать. Стоит только с миром стиражерировать собственное расследование, и меня принесут в жертву только лишь затем, чтобы не затыкающемуся интернету показать, что система правосудия работает. И это вынудило бы меня переходить к плану Б намного раньше срока, а там мы фанатики со всего света активируются, им же только повод дай. Утешает, что хоть что-то тебя сдерживает. Жаль, что это не мораль, а здоровье и долгих лет жизни фанатикам. «Сами не знают, как держат в рамках потенциальные угрозы». «Ничего они не знают». Гриша вновь засмеялся. «В этом-то и суть, которую ты не можешь уловить. Зло бессмертно. Одной из сторон зла можно победить только таким же злом. Сдвинутые на поиски справедливости идиоты отморали ещё дальше, чем я. Разница лишь в том, что меня хоть что-то сдерживает, хотя бы чувство самосохранения, а их не сдерживает ничего». взрешь только в больной мозг красиво звучащую идею борьба против меня это по определению борьба зла со злом эту философию я и обдумывала по пути домой и мягко говоря не представляла что ей противопоставить жаль что истории плохо знаю но и моих скудных воспоминаний хватало чтобы признавать победители в истории никогда не были добрыками я тихо выдала поняла о чём ты Зло бессмертно не потому, что бессмертен ты, а потому что оно останется, независимо от того, кто победит. Вот, теперь верно, моя любовь. Я не стала поправлять обращение, настолько значимым мне казался остальной разговор. Тогда где добро? Оно ведь тоже есть. Есть, но не агрессивно и не способно всерьёз осуждать, потому в любой войне проигрывает Подушка безопасности для мира. Он не мог создать чёрное, не создав белое. И это белое не позволяет ему рухнуть, когда весёлые ребята заигрываются. Экая беззубые, по-тибетски спокойная и для всех удобная белая подушка. Она даже зло не раздражает. Я потёрла виски. Голова пухла от размышлений. Уж лучше бы мне быть образованной Татьяной, чтобы такие вещи сразу постичь. Хотя что-то подсказывало, Эрудиция в этом осмыслении играет мало роли. Ощутить надо, прочувствовать. Вот той самой душой, в которой, как и во всём мире, есть чёрная и белая. А я? И я-то на самом деле не такой уж и хороший человек. Я смелая, могу быть наглой в своём любопытстве, покажу зубы, если ситуация требует агрессии, надаю по шапке всем обидчикам, если хватает сил. Осуждаю Татьяну за характер и Василия за сделанный выбор. Во мне достаточно плохого, и именно оно сделало меня не слишком удобным и перенесло в самый центр событий. Было бы ещё больше плохого, отыскалось бы оружие для войны. Так и в какую сторону двигаться? К беззубому доброму спокойствию или наращиванию потенциала насилия, который можно даже Григория прищучить?